Не однажды Анисимов еще муштровал, школил начальника глав трубы стали. Великая война наново его Цихоню проэкзаменовала, как и всякого иного. Из-под носа у немцев был вывезен уникальный трубный заднепровский завод. Цихоня оставался там, пока не был погружен последний состав, и лишь с этим составом уехал. Минометные стволы, трубочки самого малого диаметра для авиации — Мощные трубопроводы для развертываемых на востоке предприятий — все это давали и давали заводы глав стали, которым по-прежнему командовал Цихоня. В конце войны вслед за Тевосяном, за Анисимовым, и он был награжден звездой героя. Уйдя в комитет, Анисимов передал ему свое место министра. Признаться, имелись и не менее достойные кандидатуры, однако Цихоня сохранивший во всех передрягах вид простака увольня доброго малого, пожалуй, был самым покладистым, оставался послушным во всем главе комитета, а Анисимов не терпел возражений. Думается, это была его слабость. Впрочем, быть может, тут лишь выразилась черточка времени. Он и сам никогда не прикословил тем, кого был обязан слушаться, но зато вспыхивал, обрывал, если какой-либо подчиненный отваживался ему перечить. В молодости, а он уже в 30 лет стал начальником главка, Анисимов еще умел слушать и принимать возражения, но затем перестал выносить людей, которые с ним не соглашались. «Делай мое плохое, а не свое хорошее», нередко повторял Александр Леонидович. Единственным, кому дозволялось противоречить Анисимову, был в свое время Алексей Головнян первый его заместитель. Однако, перейдя десяток лет назад в свою новую резиденцию, в здание Совета Министров, Анисимов вместо себя на посту министра оставил цихоню и по-прежнему вникал в разные мелочи, тонкости, безостановочного металлургического производства столь же оперативно, как и раньше. Это было его страстью, управлял стальной промышленностью. Еще какие-то мгновения они, цихони и Анисимов, посматривают друг на друга, безмолвно вспоминают прошлое. А что же в будущем? Как знать, как знать. Может быть, и доведется опять вместе поработать. Андрюша стоит рядом с отцом, неприметно проводит кончиками пальцев по ворсу отцовского пальто. Он — диковатый, думающий мальчик, как бы со стороны наблюдая за этим сборищем министерских высших служащих, заворотилами и тружениками индустриальных штабов. Нет, сам он не сможет стать таким, да и не тянет его к этому. Сыновень гордостью видит, ими признаны, чтутся заслуги отца. В поместительную, но ставшую сейчас тесноватой комнату Входят еще и еще люди, отмахавшие сюда из Москвы по 40 километров на машинах, лишь для того, чтобы обменяться поклоном, рукопожатием с Александром Леоничем, пройти вместе с ним к самолету. На дородном, поразовевшем лице матери мальчик подмечает удовлетворение. Она вежливо кивает входящим. Немало друзей, не друзей, но товарищей мужа, так сказать, однополчан индустрии, явились выказать ему уважение. Андрей замечает, еще кому-то вежливо кивнула мать. В ту сторону взглянул и Александр Леонич. На его лице ничего не выразилось, хотя он узрел, что провожать прибыл из Серебрянников. Так сказать, соблаговолил. А тот, никого не толкнув, благопристойно пробирается к Анисимову, почтительно глядя голубыми на выкате глазами. Александр Леонтьевич мгновенно оценивает появление Серебрянникова. Не означает ли оно, что незримая стрелка некоего незримого барометра указывает на напеременно и сухо здоровается со своим бывшим ближайшим сотрудником? Серебрянников с достоинством отходит, Останавливается в нескольких шагах от четы Анисимовых, каждый может видеть, что и он исполняет долг, провожает Александра Леонидовича. Анисимов кладет руку на плечо Андрюши. Мальчика волнует эта прощальная скупая ласка. Он на миг приникает щекой к рукаву отцовского пальто.